«Тебе хочется спать», — сказал проводник. Голос был неожиданно тонким, и я обернулся. За мной брела девушка в потрепанных джинсах и мятой клетчатой рубашке, со светлыми волосами, разбросанными по плечам, с моей сумкой в руке. «А это еще зачем?» — устало спросил я. Проводник лениво махнула рукой. «Какая разница? Давай отдохнем». Мы уселись прямо на дороге, на теплом шершавом бетоне. Я достал сигареты, не спрашивая, раскурил пару, протянул одну проводнику. И замер, разглядывая ее лицо в тусклом свете зажигалки. Язычок пламени дрожал между нами, бросаясь от ее лица к моему и обратно. То ли в такт дыханию, то ли в пересечении взглядов. «Всегда хотел встретиться с такой девушкой, верно?» — спросила проводник. «Она будет ждать тебя». здесь или в другом городе, где захочешь. Я любовался ею, молча, сосредоточенно. Нет, не было в ее лице идеальности. Не каждый обернулся бы вслед. Эту девушку должен был любить я. Очень надеялся, что у тебя хватит ума не предлагать это, сказал я, и понял, что голос дрожит. Есть то, чего нельзя просить или искать. Можно лишь ждать. Зря ты это сделал. Зачем? Я снова сидел лицом к лицу со своим отражением. Проводник вздохнул. «Мне было жалко тебя, но я предложу еще. Хочешь стать таким же, как я, проводником, вечным проводником отсюда?» «Нет, по-моему, ты уже понял, чего я хочу». Проводник кивнул, положил на колени сумку и печально сказал. «Да, я понял. Сразу. Но тебе понадобилась ночь». Очень долгая ночь, чтобы понять самому. Да, я засмеялся, понимая, как не нужен сейчас смех. Мне нужна очень долгая ночь, проводник. Вечный покой, тишина. Ты пришел слишком поздно, чтобы привести меня куда-то. Я способен лишь уйти. Но не всем для этого нужен проводник. Они верят в покой и тишину. А я боюсь, что их может не оказаться там. Я помогу тебе, сказал он. «Сейчас это несложно». Он опять изменился, неуловимо для глаз, да и слишком темно было вокруг. Но я знал, кем он теперь стал. «Это всего лишь оболочка», — прошептал я, потому что теперь мне стало совсем грустно. «И все равно, не смей!» «Тебе не будет больно», — сказал проводник, — «а может, и не он сам». Желтая змейка скользнула с его тонкого запястья и заструилась ко мне по асфальту. Малыш с волосами цвета спелой пшеницы смотрел на меня глазами проводника. — Я знаю, все случится быстро. Она унесет тебя дальше, чем смог бы увести я. — Какой из тебя к чертовой матери маленький принц? — прошипел я. И ударил каблуком по змейке, чей укус убивает в полминуты. Наверное, она непривычно чувствовала себя на дороге. Ей нужен был мягкий песок пустыни для быстрого рывка, для маскировки. Мы пришли к началу конца, проводник. «Сбрасывай свой облик! Не смей в нем оставаться!» Став лицом друг к другу, мы положили руки на сумки, одинаковым движением раздернули молнии застежек, сдвинули мягкую шерсть свитеров и взялись за теплый металл. «Ты знаешь, чего я хочу, проводник!» «И знаешь свой долг — вести меня до конца!» Я рассмеялся. «Провожай меня в никуда, проводник! В долгую ночь, в вечный покой! Я подарю тебе отдых, ты заслужил его за тысячи лет! Провожай!» «Но почему?» Его голос охрип, как у меня при страхе и волнении. «Зачем тебе я? За что?» «А ты не понимаешь!» Он знал. Проводник понимал все, он снова был мной. «Но я говорил для самого себя!» За что? За все, проводник. За то, что ты есть. За слухи и разговоры. За веру в то, что можно уйти отсюда. За всех, кого ты увел. За всех, чьи маски надел. За всех, чьи мысли украл. За меня. Он пятился, а я шел, отжимая его к обочине, к обрыву, под которым лежал мертвый город. Пистолет был в моей руке, но это не играло никакой роли. Проводника не убьет падение или пуля. Его нельзя убить, он не человек. Его можно лишь увести в никуда. Он должен сопровождать, он не вправе отказаться. Это сущность, а не роль — быть проводником. Мы слишком верили в тебя, чтобы любить и ненавидеть. Ты научил нас бегству, проводник. Ты научил нас прятаться от мира, который мог измениться. Ты увел нас в волшебные сказки, в яркие сны. Ты заставил верить в чужие мечты и повторять не свои слова. Ты сделал фантазии реальностями, лишив их наш мир. Ты наркотик, проводник, отсюда. Ты не понимаешь, чем это будет, такой уход. Проводник вдруг улыбнулся. Он стоял на краю обрыва, отступать дальше было некуда. Это не вечный покой и беспамятство. Ты же не веришь в смерть? Это будет бесконечной темнотой, он сделал паузу, и вечным падением. В никуда, как ты хочешь». «В бесконечность!» Я вдруг почувствовал, какой здесь ветер. «На обочине дороги, на краю обрыва. Сколько метров? Десять, двадцать?» «Ерунда! Падать бесконечно... Как это? На что похоже? На вечный страх? Можно ли к нему привыкнуть? Ведь привыкают же к боли!» «Падать вместе с тобой?» — спросил я. Проводник кивнул. Страх его был настоящим, таким же, как мой. — Пойдем, проводник, и не надо предлагать альтернатив. Не поможет. — Знал, — вдруг проговорил он. — Всегда знал, что однажды так случится, что придется провожать в вечность, в никуда. — Это твоя суть. Проводник медленно достал из сумки копию моего пистолета. Нацелил прямо в грудь. — Тебе приходилось убивать? — спросил я. И проводник ответил голосом маленького принца — беседующего со змеей. Да, тех, для кого это было дорогой отсюда, но они не требовали их провожать. «Идем», — сказал я, и пистолет в руках проводника дернулся, выбрасывая желтый язычок пламени. Меня ударило в грудь, бросаясь с откоса и пальцы сжались, заставляя мой пистолет ответить. Город внизу вспыхнул желтыми огнями окон. Я падал, слыша, как затихает стук колес, То ли трамвая из прошлого, То ли поезда до станции мост. В небе пронеслись и угасли лиловые облака, Сомкнулась темнота, и в ней потонули звуки, То ли шорох рвущейся бумаги, То ли треск сминаемой кинопленки. Остались лишь темнота и падение. Я не боюсь темноты.